«Якут. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее». Евгенеев старался говорить как можно мягче, чтобы не испугать Лелю своим интересом к семейным ссорам. Впрочем, можно было не беспокоиться. Свидетельница прямо-таки жаждала поделиться информацией. «Рома, он же был тонкий, чувствительный и талантливый безумно. А она постоянно его задевала. Дескать, что за профессия для мужчины, а профессия нормальная» даже классная. Знаете, как мне девчонки завидовали? Ромка любое платье с Черкизова мог превратить в шедевр. А она на него давила, чтобы пошел нормальным делом заниматься. Ромка рассказывал, что раньше, ну до моего появления, значит, скандалы были дикие. Бабка его разве что из дома не выгоняла. Требовала работать, пойти. А потом, когда Ромку коронаву взяли, поутихло. Деньги-то он зарабатывает. На его месте я бы старуху вообще в дом престарелых отправила. Пусть там санитаров строят. А он терпел. Почему? Ну, родственница же. Не слишком уверенно сказала Леля. Да и квартира на нее записана. Ромка вроде как посторонний. А она этим пользовалась. И при каждом удобном случае грозила с там домработницы завещать. Ну, чтобы Ромка не зазнавался. Он и не зазнавался. Он вообще тихий был. «Засядет за свои рисунки, и целый день точно нету». «И боялся жутко, как бы бабка про ориентацию не пронюхала». «Ну, что он с мальчиками больше, чем...» Леля натурально покраснела. «Революция, Олеговна, не одобрила бы?» «Скажете тоже, не одобрила. Да на Ромку собственными руками придушила бы. Она не раз заявляла, что правильно при союзе гомосексуалистов сажали. А еще лучше...» если бы их расстреливали, как Гитлер. Что это издевательство над природой и позор. А теперь представьте, каково Ромке было этот бред слушать. Почему же он тогда отдельное жилье не снял? Не мог позволить? Да мог, в общем-то. Но он дело мечтал открыть. Деньги собирал, каждую копейку откладывал. А все равно фигня выходила. Чтобы подняться, бабок дофига надо. С его зарплаты не соберешь. А потом ему предложили подзаработать. Как? Егенеев уже порядком устал от разговора, но делать перерыв не собирался. Девчонка в состоянии шока. Болтает без умолку, но кто знает, как долго это состояние продлится. Вдруг через час она наотрез откажется разговаривать. Нет, нужно пользоваться моментом и работать. А отдохнуть? Он и дома отдохнет. Верочка Плов обещала приготовить. «Честно говоря, знаю плохо. Вроде конкурентам инфу слить. Но какую, хоть убейте, не скажу». «Инфу — это информацию», — на всякий случай уточнил Лагинеев. «Ага. Вроде как они Ромку к себе взять обещали и авторскую коллекцию выпустить, чтобы под его собственным лейблом. А он об этом всю жизнь мечтал». «И согласился». «А вы бы не согласились?» Лилия успокоилась окончательно. О недавних слезах свидетельствовали вспухшие веки и покрасневший кончик носа, ну но и еще некоторая неустроенность в самой фигуре. Впрочем, раздавленная горем она не выглядела. Более того, Кенчерри цинично предположил, что в скором времени перспективный модельер Рома Сумочкин будет забыт, а Лилия с легкостью отыщет нового друга. Все-таки бюст у нее впечатляющий. Мысли сползали в совершенно ненужную колею. И Генеев усилием воли вернулся к разговору. Он не боялся, что начальство узнает? Боялся, конечно. А когда Аронов исчез, конкретно в штаны наложил. Кто исчез? Николас Аронов. Лиля посмотрела с презрением. Должно быть в ее понимании не знать об исчезновении. Лиля посмотрела с презрением. Должно быть... В ее понимании не знать об исчезновении великого Оронова было глупо. Владелец Летуали, да там этом сейчас по всем каналам говорят, а вы не знаете. Стыдно.